Глава 6. Следующим по расписанию стояло занятие по стражному процессу, и вести его должен был наш загадочный верховный судья Брок. Разумеется, опаздывать на него никто не осмелился бы, так что из столовой все факультеты выходили заблаговременно. Интересно же, и вообще, никогда раньше верховные судьи занятия не вели, а нам повезло. Поэтому в аудиторию студенты шли, возбуждённо переговариваясь. Ну, а мне, ко всему прочему, очень хотелось рассмотреть Себастьяна Брока поближе. Удастевериться, что сияние, исходившее от Верховного судьи во время церемонии приветствия, было всего лишь обманом зрения. Ради такого я даже место в первых рядах заняла, хотя это оказалось не так-то просто. Слишком многие студенты, особенно студентки, внезапно вспылали любовью к учёбе. Себастьян Брок появился на пороге аудитории минута в минуту. Сияния вокруг него на этот раз я хвала небесам не увидела. Прошествовав в кафедре, верховный судья оглядел студентов, приветствующих его положенными поклонами и единогласным: "Ваша честь". Когда взгляд мужчины упал на наш пёстрый факультет, он слегка нахмурился. И это неожиданно подействовало на меня намного сильнее, чем недавние крики всех профессоров сразу. Захотелось немедленно содрать себе одежду, чтобы не выделяться из общей толпы. Ведь если такое начнут отчитывать, никакой устав академии не спасёт. Однако опасения оказались напрасны. Себастьян Брок коротко кивнул и разрешил: "Можете садиться". Голос верховного судьи был таким же безэмоциональным, каким я его запомнила на церемонии, посвящённой началу учебного года. Сегодня мы начинаем спецкурс по straжному процессу. Начал он: На занятиях будут разбираться реально рассмотренные straжные дела, по которым вынесены оправдательные либо обвинительные приговоры. На первых занятиях разбор дела будем осуществлять совместно. Затем вы разобьётесь на группы по факультетам, и в разбирательстве будут участвовать по одному студенту от каждой группы. Итак, приступим. Завершив вводную часть, Себастьян Брок достал из кармана мантии кристалл и активировал его. Рядом вспыхнул небольшой сияющий шар, из которого раздался тихий голос. «Архивариус номер 13 главного атриума слушает вашу честь. Прошу предоставить судебное дело номер 3125 дробь А14567», произнес Себастьян. Подтвердите уровень допуска, пожалуйста, вашу часть. Верховный судья Себастьян Алистер Брок отчеканил тут и приложил к сияющему шару ладонь. На мгновение в аудитории воцарилась полная тишина. Раздавшийся затем голос архивариуса чуть вибрировал, передавая нервное напряжение говорившего. Будет исполнено. Спустя несколько секунд ожидания из сияющей сферы рванулся поток ослепительной энергии, подобной тому, что мы видели во время работы Архивариуса в Атриуме. Только на этот раз зеркало появилось не одно. И их, следующих друг за другом тончайших серебристых прямоугольников, было не меньше полусотни. Все они сложились в сверкающую книгу, которая зависла в воздухе перед Верховным Судьей. Судебное дело номер 3125/А14567 доставлено в вашу часть. Прозвучал сухой голос архивариуса, и сфера погасла. Мы читали, как выглядят реальные судебные дела и даже видели их издалека в архивариуме, но всё равно смотрели на это чудо в реальности, открыв орды. Себастьян Брук слегка шевельнул пальцами, И книга послушно открылась. Итак, с чего начнём? А он перевёл взгляд на студентов. Ваши предложения. Поднимаем руки, представляемся, озвучиваем свою версию. Первый, как ни удивительно, рискнул ответить девушка с моего факультета, та самая худощавая брюнетка на щеке которой сверкал узор из красных камешков. Лаветта Ариньс. После разрешающего кивка представилась она. Может быть, следует начать с чтения обвинительного заключения? Логично. Себастьян нашёл нужную страницу и начал зачитывать информацию. Обвиняемый Крис Дангаргас, оборотень клана Северных Скал. Я заметила, как вздрогнул сидевший впереди меня Сайрус и вспомнила, что он из этого же клана. точнее был сыном главы клана, а значит, подсудимого наверняка знал. Кристону Даргосу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 300 Главного стражного закона. Себастьян перевёл взгляд на аудиторию. Кто знает, о каком преступлении идёт речь? Убийство. Глухо ответил Сайрус, не вставая с места. Верховный судья пристально посмотрел на мрачного оборотня, сидевшего, опустив голову к столу. Руки Сайруса были сжаты в кулаки. Кажется, это дело задевало его намного серьёзнее, чем я представляла поначалу. Верно. Только отвечая, следует вставать с места и представляться. Сайк как-то тяжело поднялся и отрывисто произнёс: "Сайрус Армонд Дентри". Судья понимающе кивнул. Продолжим. Кристон Даргас был обвинён в совершении убийства своей невесты Надин Айрит дель Гарас. Студенты начали потихоньку включаться в занятия. Посыпались удивлённые возгласы. Обороcił юбил невесту. Невероятно. Для них возлюбленный это свято. Как он мог? Тишина в аудитории. Глубокий и звучный голос Севастьяна мгновенно прекратил обсуждение. "Я не в светской гостиной присутствую и не за чашкой чая с романтичными девушками обсуждаю дела. Вы студенты Академии магического права, и я хочу слышать от вас соответствующие вопросы". Верховный судья ещё раз внимательно осмотрел аудиторию. "Мотив", раздался чей-то робкий голос. на который Себастьян отреагировал одобрительным взглядом. Мотив действительно имелся, ответил он. За 3 дня до убийства девушка вернула обвиняемому браслет и расторгла помолвку. По аудитории прошла новая волна изумлённых комментариев, моментально прекратившихся под ледяным взглядом верховного судьи. Я ожидаю более профессионального поведения от студентов четвёртого курса, которые уже успешно завершили изучение дисциплин, регламентирующих судебное разбирательство, отчеканил Себастьян Брок. Ещё одно подобное нарушение, и нарушители будут вынуждены покинуть занятие. Тишина в аудитории после такой угрозы стала буквально гробовой. Студенты, включая меня, даже дышать стали еле-еле. Итак, каковы будут ваши дальнейшие действия? Я покосилась на Сайруса и рискнув подняла руку. Слушаю. Карина Торн, вставая, представилась я. Судья Брок согласно кивнул, а потом вдруг слегка нахмурился и быстро оглядев меня, уточнил. Торн? Дочь Александра Торна? На мгновение в глубине души вссколыхнулась гордость. Надо же, он обо мне слышал. Да, подтвердила я с улыбкой, которая пропала после следующих же слов Себастьяна Брока. Весьма неожиданно видеть вас на факультете защиты. Перед глазами сразу встало лицо отца, когда он получил весть о том, что меня не приняли на факультет судебского дела, и разочарование в его глазах. И так обидно в этот момент стало. А потом пришли злость и гордость. Ничего, докажу всем им, докажу, что я достойна большего. Я бы хотела узнать, что явилось причиной расторжения помолвки, сухо спросила я. Поведение обвиняемого, ответил Себастьяно, уточнив информацию в деле. Кристондаргас был не слишком благополучным оборотнем. Постоянно ввязывался в драки, не мог найти стабильную работу и имел плохие отношения с отцом. Почему? Я искренне удивилась, зная, насколько сильны родственные связи в кланах. Спустя 2 года после смерти матери обвиняемого его отец снова женился. Общего заказа с мачехой обвиняемый не нашёл. Но он же был старшим сыном и следовательно первым наследником. Мне казалось, что разгадка близка. Вот сейчас размотаю этот запутанный клубок и докажу Себастьяну Броку, что мою голову украшают не только перья, но и логика и знание. Да, прозвучал спокойный ответ судьи. Значит, Матиха была заинтересована в том, чтобы убрать его с дороги и получить имущество семьи? Злость и азарт подхлёстывали, озаряя мою голову идеями. заставляя буквально упиваться собственной догадливостью. Данная версия не нашла подтверждения в материалах дела. Значит, дело было расследовано ненадлежащим образом, и следователи упустили важные моменты. Даже не вслушиваясь, продолжала строить логическую цепочку выводов я. Студент Коттон Себастьян попытался остановить поток моих слов, но безуспешно. Следователи, скорее всего, сосредоточились на одном подозреваемом, тараторила я, не желая добавлять тебе работы, они не проверили алиби других лиц. Студент Которн. Верховный судья понизил голос, и прозвучало это страшнее любого крика. Придя в себя, я осеклась. То, что вы нам сейчас демонстрируете эмоции, вы не потрудились даже закончить ознакомление с другими важнейшими аспектами дела. ледяным тоном произнес Себастьян. «Но, ваша честь, получается, что основную роль в расследовании обвинения подсудимого сыграл тот факт, что он имел не самую лучшую репутацию и обманул надежды своего отца», — пробормотала я. «Но ведь за это у нас не судят». «За это не судят, вы правы. И кому, как не вам об этом знать». Слова верховного судьи прозвучали как пощёчина. Признаться, теперь я не удивлён, что вы не попали на факультет судебского дела. При таком поверхностном отношении к судебному разбирательству и склонности к переворачиванию фактов вам самое место на факультете защиты. Садитесь. Я буквально рухнула на своё место, униженная и раздавленная. Сердце колотилось как сумасшедшее. Слёзы щипали глаза, а в след мне донеслось: "Если бы вы, студентка Торн, не увлекались догадками, вы бы изучили ещё два важнейших аспекта этого дела". Итак, кто готов дополнить ответ? Практически все студенты, до этого увлечённо наблюдавшие за нашей перепалкой, разом подняли руки. Себастьян указал на знакомую Сайруса Нику. Белую волчицу с факультета следствия и обвинения. Слушаю. Николата Меркс, представилась та. Признал ли обвиняемый свою вину? Да, спокойно ответил Себастьян. Признание было подтверждено на кристалле правды? Именно. А какие вещественные доказательства были приобщены к материалам дела? Абсолютно верное направление мыслей. Но верховный судья поощающе кивнул Николаевичу. Не буду зачитывать вам все разделы, но скажу, что на месте преступления было обнаружено орудие убийства с отпечатками пальцев обвиняемого. На одежде и теле обвиняемого были обнаружены следы крови потерпевшей. Ну и сам обвиняемый тоже был обнаружен рядом с телом. Видимо, осознав содеянное, он никуда не стал сбегать и просто ожидал наказания. Я чувствовала себя полной дурой, причём дурой с большой буквы. Сколько раз отец говорил, что мои эмоции бегут впереди здравого смысла. Итак, вы должны чётко пояснить, что свидетельство не на кристалле правды это очень важный аспект любого судебного дела, заключил Себастьян Брок. Однако не стоит пренебрегать вещественными доказательствами и поисками мотива. За последние пару лет количество показаний на кристалле, расходящихся с материалами дела, возросло в несколько раз. Думаю, не стоит напоминать вам, что это означает. Сторонники хаоса всё активнее проникают в наш мир. Только с помощью качественной работы следователей, обвинителей и защитников мы можем оправдать невиновного человека и выявить хасита, использующего чужую личность для совершения преступлений. Вопросы? Вопросов ни у кого не было. Молчание в аудитории царило по-прежнему идеально. Что ж, в таком случае переходим к следующему делу. Все два часа, которые шло занятие Себастьяна Брока, я ловила на себе полные превосходства и насмешки взгляды Дейдера и бывшей компании. Под конец чувство стыда и собственной неполноценности стало давить столь сильно, что дико хотелось просто подскочить и выбежать из аудитории. Я держалась из последних сил. Отсчитывала последние оставшиеся минуты, надеясь на то, что вот-вот все закончится и о моем фиаско забудут, но... На сегодня всё. Наконец сообщил верховный судья. А потом вдруг окатил меня ледяным взглядом и добавил: "К следующему занятию я ожидаю от вас более профессионального поведения и меньше эмоций". И эти слова вместе с последовавшими извитительными смешками стали для меня последней каплей. Из аудитории я выходила с трудом, сдерживая слёзы. Судья был прав, конечно. И в глубине души я это признавала. Но зачем же было так прилюдно унижать? Я ведь просто пыталась защищать, выполнять свою работу. Так для чего бить по самому больному? Чувствуя, что сил не осталось, я сорвалась с места и стрелой помчалась к телепортационному залу, а добежав до своей комнаты, рухнула на кровати и разрыдалась. Любого другого, посмевшего сказать не такое, я бы просто отшила, а вот Себастьяну Броку ничего возразить не могла. Злые слёзы обиды буквально душили. Почему он так плохо думает обо мне? Несправедливо. Раздавшийся стук в двери и лёгкий скрип я проигнорировала, впрочем, как и голос Сайруса. Кара, я увидел, что ты бежала и ты что, плачешь? Он метнулся к кроватя, спустя мгновение меня подхватили горячие руки и прижали к груди. "Кара, ну не плачь, не надо. Не стоит оно того", забормотал он. "Это же Брок, у него ледяное сердце, об этом всем известно. И его, говорят, сама великая хранительница ради справедливости души лишила". В этот момент в комнату вошла Лил и удивлённо уставилась на нас. "Кара, что случилось?" С беспокойством выдохнула она, а потом гневно посмотрела на Сайруса. Это ты её довёл своими шуточками? Нет, то он ни причём. Отчаянно пытаясь успокоиться, замотала я головой. Так да кто? Лилиан присела на край моей постели. Судья Брок. Коротко ответил Сай. Выгнал занятия, низкий балл влепил, строил гипотезы лил. Не, там другое. В общем, он повёл себя. Он был прав, перебила я Сайруса, хлюпнув носом. И это обиднее всего. Не всякую правду стоит говорить, возразил обратень. И вообще, Кара, заканчивай это мокрое дело. Нашлась за кого рыдать. И насчёт Галитара не переживай. Мы ему с ребятами такую месть придумаем. У-у Поверь, наши следаки на ровс фантазий. Действительно, поддержала Лил. Ещё не хватало из-за пары грубых слов себе настроение портить. Ты же Кара Торн, в конце концов. Забыла? Нет. Я снова шмыгнула носом, после чего уже успокаиваясь, стёрла слёзы и поблагодарила. Спасибо. Что бы я без вас сделала? «Лежала бы тут и слюнявила подушку, а завтра пришла бы на занятия с красным носом и опухшими глазами», — хмыкнул оборотень. «Кстати, тебе до сих пор грозит эта участь, если немедленно не умоешься и не приведёшь себя в порядок», — добавила подруга. Понимая, что она права, я послушно кивнула и пошла в ванную. Однако едва успела ополоснуть лицо прохладной водой и подправить поплывший макияж, как вдруг активировался настенный мага комм. Студентка вторгнем немедленно в кабинет ректора, произнеся металлический голос. Мы удивлённо переглянулись. "И это ещё с чего? С напряжением?" спросила Лил. "Кара, что ты такого страшного ещё натворить успела?" "Да вроде ничего", я недоумённо пожала плечами. "Я даже не прогулила ещё ничего в этом году". Прогулы Хочешь сказать, тебя за прогулы сама ректора отчитывала? Ну, вообще-то, да. Я смутилась. Точнее, сначала, конечно, декан был, но потом меня отчислить могли, и тогда до директора дело дошло. Она всё внушала, что ради папы даст мне ещё шанс. Ну, вот как-то так. Ладно, пойду схожу. Удивление не покидало меня по пути до самого ректората. Я пыталась припомнить все возможные и невозможные прегрешения, однако ничего, кроме модифицированной формы, в голову не шло. Но ведь этот вопрос, как известно, уже выяснили. Причем решение было принято в нашу пользу. В приемной меня уже ожидала секретарша ректора. И едва я показалась на пороге, самым скорбным видом указала на дверь. «Похоже, дела плохи», — подсказала интуиция. «Но в чем причина?» Догадок по-прежнему не было. На всякий случай, скромно опустив глаза, я вошла в огромный кабинет, стены которого были обтянуты темными гобеленами. Госпожа Трингрос, высокая пожилая, прямая, как палка, ненатуральная блондинка, сидела за длинным столом. Я присела в положенном к Никсоне и тут же дернулась от яростного крика. «Что ты себе позволяешь, кара?» Стало страшно. На моей памяти кричал ректор в первый раз. Все выволочки раньше производились сухим менторским тоном. Я по-прежнему отчаянно селилась вспомнить, что же такого себе позволило, если учесть, что в последнее время была чиста, как фата невесты. Но в следующий момент едва не охнула от услышанного. «Как ты посмела так себя вести с верховным судьей?» «Вести?» с судьёй, открыв рот, я торопела уставилась на госпожу Тренгрос. А та продолжала неистовствовать. Ты мнишь себя настолько особенной, чтобы пререкаться с Себастьяном Броком? Может, пояснишь, что даёт тебе право вести себя столь бесцеремонно и срывать занятия нелепыми попытками в очередной раз привлечь внимание? Госпожа, но я Растерянная и окончательно сбитая с толку, я судорожно пыталась найти слова для объяснений. «Все ведь не так было. Вы...» «Молчать!» — рявкнула ректор. «Я год уговаривала Себастьяна Брока вести у вас этот спецкурс. Год. И не для того, чтобы одна нахальная выскочка позволяла себе превращать занятие в балаган. От тебя требовалось только одно». сидеть, молчать и получать бесценный опыт. По моим щекам вновь потекли слёзы. Невероятно. Всего можно было ожидать, но только не того, что блистательный верховный судья побежит жаловаться на меня ректору академии. И за что? За попытку пусть неудачную выполнить работу защитника. Да что сегодня за день, такое ощущение, что вся несправедливость этого мира обрушилась на мою голову. Ещё одна подобная выходка, Кара, и я не посмотрю на то уважение, которое испытываю к твоему отцу, и вышвырну тебя из академии, жёстко сообщила госпожа Тренгрос. Я 3 года терпела твои выходки, лень и безответственность, но у всего есть предел. Иди и задумайся наконец о своём поведении и дальнейшем будущем. Подумай, хочешь ли ты стать позором для своего отца? Я стрелой вылетела из ректорского кабинета и не видя дороги, отзастилавшая глаза слёз, помчалась по коридорам академии. И как результат, едва завернув за поворот, с размаху налетела нашедшего на встречу человека. От столкновения чуть не рухнула на пол, но меня удержали сильные руки. Я подняла глаза и столкнулась с холодным взглядом верховного судьи. Из горла вырвался полувсхлип, полустон. О, небеса. Неужели я ещё испытала не все унижения на сегодня? Студентка Торн Себастьян Брок удивлённо изогнул бровь. Что с вами? Мне вмиг окатило злостью от такого неприкрытого цинизма. Это же надо. Сначала на жаловался ректору, зная, что с меня опять шкур за это спустят, а теперь как ни в чём не бывало ханжески интересуется причиной моих слёз. Не устаю принимать благодарности за участие в нашем сегодняшнем диспуте, едко ответила я. В этот момент уже стало наплевать, что за подобные тоны содержания высказываний меня вышвырнуты из академии. Хватит с меня несправедливых и незаслуженных унижений. Не понимаю, поясните. От голоса судьи веяло всё тем же холодом. Ага, что пояснять? Я сердито вытерла слёзы рукавом. После того, как вы сообщили ректору, что я была с вами неучтива, ваша честь, мне сообщили, что моё дело сидеть в закрытом ртом и благоговейно взирать на вас, иначе вылечу из академии. Я никому и ничего не сообщал, отчеканил верховный судья. Более того, я даже не общался сегодня с госпожой Тренгрос. Вы опять позволяете своим эмоциям делать неверные выводы в ущерб здравому смыслу. «А кто тогда?» – растерялась я. «Да кто угодно. Или вы полагаете, что у ректора отсутствуют осведомители из числа ваших однокурсников?» Я снова почувствовала себя глупо и разозлилась. На себя за то, что так остро реагирую на высказывания этого мужчины. На того гада, который настучал ректору. На Себастьяна Брока за то, что из-за него у меня возникла куча проблем. Короче, на весь этот мир. Но так оставлять я это не намерен, вдруг заявил верховный судья, и взяв меня за руку, буквально потащил в сторону кабинета ректора. Не надо, я сдавленно пискнула отчаянно, стараясь освободить сжатое запястье. Однако силы были не равны. Так что, несмотря на сопротивление, меня довольно быстро и целенаправленно тянули по коридору. Я только ногами успевала перебирать пытаясь не испаткнуться и успеть за быстрым шагом судьи. Ну и робко уговаривала Себастьяна Брок отказаться от этой затеи. Безуспешно. Тот был абсолютно непробиваем и двигался к намеченной цели, напрочь игнорируя моё невразумительное попискивание. Зайдя в приёмную, Брок, не останавливаясь, уверенно проследовал мимо изумлённой секретарши. И вот я снова в кабинете ректора. При нашем появлении госпожа Трингроса аж оторопила от удивления. Она подскочила со своего места и выдала на редкость неуклюжий реверанс. «Ваша честь!» «Я хотел бы обсудить ситуацию со студенткой Торн». Голосом Себастьяна можно было континента замораживать. «Ого!» – расцвела ректор. «Вы можете быть спокойны. Кари сделано строжайшее предупреждение и больше такого...» Едва встретившись глазами с верховным судьёй, она सिकлась и побледнела. А Себастьян Брук к моему изумлению жёстко уточнил: "Разве я просил вашего вмешательства в ситуацию?" "Но, но она, э, я, я в состоянии сама обеспечить дисциплину и уладить спорные моменты на своих занятиях. О том, как должны проходить эти занятия?" И кто на них имеет право голоса, я тоже решаю сам. Если вы полагаете иначе, я вернусь к своим прямым обязанностям. Себастьян говорил всё тем же ледяным голосом. Жуткое впечатление усиливалось пристальным взглядом, под которым съёживалась, краснела и бледнела госпожа Тренгрос. Да что там? Даже я готова была сквозь землю провалиться, лишь бы не присутствовать при такой головоломке. Пусть даже меня тут вообще-то оправдывали. Никакого наказания для студентки Торн быть не должно, поскольку она ничего не нарушала и действовала в рамках устава академии. Это ясно, отчеканил судья Брок. Белая как полотно, госпожа ректор кивнула. Можешь идти, Кара. Наконец-то отпустив мою руку, разрешил Себастьян. Облегчённо выдохнув, я быстрым шагом направилась на выход. С трудом удерживаясь от того, чтобы не сорваться на бег. Но едва оказалась в приёмной, любопытство всё же пересилило страх, заставив прикрыть дверь неплотно и оставить небольшую щель. Увидевшая это секретарша, сделала страшные глаза и открыла рот, чтобы не дать мне подслушать разговор, но я жестом пригласила её присоединиться. Секунда другая сомнения, И вот у дверей ректорского кабинета замерли каменными изваяниями уже мы обе. А ситуация в кабинете очень напоминала ту, которая происходила четверть часа назад, с той лишь разницей, что на моем месте теперь была госпожа Трингрос. «Я по-прежнему жду объяснений», — продолжал Себастьян Брок разбор полетов. «И в первую очередь хотелось бы знать, кого вы в Академии готовите. Специалистов?» или безвольных, бесхарактерных существ, способных только смотреть начальству в рот и заискивающе улыбаться. "Что вы, как вы могли такое подумать?" пролепетал ректор. "Я просто учу студентов проявлять уважение. Справедливость, логика и конкретные действия, ректор Тренгрос, для благополучия республики куда более важны, чем умение проявлять уважение." Жёстко перебил Себастьян. Вы вообще осознаёте последствия своих поступков? Нормальных защитников, которые понимают, в чём состоит суть их профессии, можно по пальцам сосчитать. И это при том, что возглавляемая вами академия ежегодно выпускает до полусотни специалистов этого направления. Вы отучаете их думать, рассуждать, даже ту малость из них, кто всё ещё пытается выполнять свои обязанности. Ведь Кара Торн пыталась сделать то, что свойственно защитнику, искать каждую возможную зацепку, чтобы обвиняемый избежал несправедливого наказания. «Ого! Кажется, мне пора начинать с собой гордиться», — мелькнула мысль. «Правда, похвалу тут же разбавили водой». «И если у нее отсутствует достаточное для этого знание, это означает, что не только она не проявляет должного усердия в учебе». В первую очередь, это показатель того, что академия ничего не предпринимает для поддержания интереса к учёбе. Для чего я здесь? Чтобы ваши студенты благоговейно взирали на меня и боялись сказать хоть слово? Вы забываете, что защита имеет более глубокое значение, а вы прививая такое роболепие своим студентам, искажаете истинный смысл их профессии. От таких серьёзных обвинений стало страшно. Эток ещё немного и судья Брок вообще обвинит ректора в непрофессионализме и поставит вопрос об отстранении её от должности. Нет, сам по себе этот факт меня бы не волновал, если бы не одно, но логично, следующее за подобными обвинениями переаттестация студентов. А я ещё ничего не знаю. Несколько дней в библиотеке 3 года учёбы не заменят. Однако уже от следующих слов судьи Брока эти мысли вылетели из головы, потому что я услышала невероятное. За прошедший год в сражении со сторонниками Хаоса погибло пятеро судей. Пятеро, понимаете? Голос Себастьяна зазвучал глухо, а мы с секретаршей вздрогнули и невольно переглянулись. Ведь такого просто не могло быть. Судьи и их магия непобедимы. А здесь целых пять человек? немыслимо. Судя по раздавшемуся из-за двери сдавленному стону, госпожа Тренгрос тоже была не в курсе дел. Посмотрите на своих студентов, Тренгрос. Вы воспитываете элиту. Они готовятся стать избранными, не понимая, что сила, получаемая ими при инициации, это прежде всего ответственность и долг, а не престижная работа и принадлежность к властемущим. А защитникам пора вспомнить своё истинное предназначение, как и стражам, воинам, хранителям. Но как они это будут делать, если профессия не становится для них призванием? Как будут удерживать оборону? Ведь именно знание каждым из них своих обязанностей было залогом выживания в случае прорыва щита хаоситами. Истинное предназначение Я зацепилась за эти слова, чувствуя, как вместе со страхом в глубине души зашевелилось любопытство. Интересно, что он имеет в виду? Неужели от нашего факультета, давным-давно считавшегося местом для бестолонах детей богатых родителей, тоже может что-то зависеть? Удивлённая, я даже отвлеклась на мгновение от происходящего в кабинете, однако быстро взяла себя в руки и прильнула к двери, боясь пропустить хоть слово. И правильно сделала, ибо откровения продолжались. Сколько выпускников факультета судебского дела не прошли инициацию в прошлом году? Новый вопрос Себастьяна прозвучал как гром среди ясного неба. Я даже представить себе не могла, что подобное может произойти. Трое, чуть слышно прошептала госпожа ректор. Трое. Это значит, что впустую потрачено шесть лет, и наши ряды не пополнят эти трое, когда нам так нужны их силы. «Они же дети!» — робко произнесла госпожа Трингросс. «Дети?» «Вопускников Академии боевой магии сразу после вручения дипломов отправляют к счету. Но они готовы, поскольку их обучение выстроено правильным образом. А у вас, студенты, три курса изучают законы. И только с четвёртого года им начинают преподавать основы магии, которую придётся применять. Зато у них полно времени на приятное времяпрепровождение, вечеринки и изобретение именных алкогольных коктейлей. А ведь это он обо мне. Мелькнула горькая догадка. Такой никчёмной я себя ещё никогда не чувствовала. Было стыдно, обидно, а ещё я злилась. Но не наверховного судью, а на саму себя за бесдарно потраченное время. Вам придётся пересмотреть подходы к обучению студентов, госпожа Тренгрос, не буду больше занимать ваше время. При этих словах нас секретарша-соучастница от двери как ветром сдул. Её на положенное место, я же со всех ног кинулась из приёмной в спасительный полумрак коридора. Слова Себастьяна Брука заставили задуматься о том, как, оказывается, мало я знала о профессии судьи. Я всегда была абсолютно уверена в том, что судья непобедим, наделенный силой, которая позволяет с лёгкостью расправляться с порождениями хаоса. Представляла, что это почётная и престижная работа, но я никак не могла предположить, что она ещё и настолько опасна. А вот теперь, после услышанного, сердце сжалось в страхе за отца. Получается, всеобщее уважение и право считаться элитой нашего общества судьи получали в обмен на постоянный риск для своей жизни. И теперь стало понятно, почему отец никогда не посвящал меня во все тонкости своего дела, желая уберечь от подробностей, связанных с охраной счета и сражениями с хаоситами. Что ж, пора взрослеть. Я провела 20 лет... думая, что вся дальнейшая жизнь это увеселительная прогулка, где мне отведено почётное место. В результате из-за излишней опеки отца и собственного легкомыслия оказалась совершенно не готова к реальности. Несмотря на то, что за разборками времени прошло немало, Сайрус и Лилиан по-прежнему поджидали меня в комнате. Более того, за время моего отсутствия к ним присоединился и Нетти. Лил с моим новым приятелем сидели на её кровати, а Сая облюбовал мой стол, видимо, чтобы находиться подальше от местной иконы гламура. При моём появлении все трое вскочили и посыпались вопросы: почему так долго, что нужно было ректору, почему лицо опять заплакано. В общем, пришлось рассказать им всё, включая информацию, добытую неправедным путём. По ходу рассказа выражения лиц друзей менялись от возмущённых до озадаченных. Обсуждать новости мы продолжали даже по дороге на ужин. В столовой, правда, пришлось ограничиваться общими фразами, поскольку вокруг находилось слишком много народа, и среди них наверняка был тот гад, который донёс на меня ректору. А после ужина я с удвоенным рвеньем вновь засидела за учебники. Слова верховного судьи о моей неподготовленности, о собовом предназначении защитников и их ахиаситах звучали в голове снова и снова. Как оказывается, мало мы знаем о своей профессии, как мало знаем о происходящем буквально у нас под боком. А ведь пока мы живём в комфортной и безопасной академии, мир вокруг находится в состоянии войны.